В Киеве всех ожидало удивление другого рода. К приезду государыни туда съехались не одни русские дворяне, но и многие знаменитые иностранцы. Кроме того, собрались представители всех разноплеменных подданных Екатерины. Чрезвычайно разнообразно было многочисленное общество, встретившее императрицу. Тут были казаки из Дона, из Урала и недавно вступившие в число подданных России запорожцы, и кочующие киргизы, и дикие калмыки, своим диким внешним видом пугавшие иностранцев, никогда их не видавших. Смотря на них, боязливые называли их потомками гуннов и припоминали давно минувшую славу их страшного царя Аттиллы. После этого племени, уже давно не страшного, а только безобразного, красовались ловкие, недавно покорившиеся россии черкесы. За ними шли также ее подданные крымские татары. Поодаль от них на более почетном месте стоял со свитой грузинский царевич, недавно присягнувший на подданство Екатерине. И после этого разнообразного общества, вообразите тех, кого можно было справедливо назвать виновниками этого самого разнообразия, вообразите генералов, победителей большей части народов тут собравшихся. И фельдмаршал Румянцев, и князь Потемкин, и храбрый Суворов все были в Киеве. Первый в качестве киевского генерал-губернатора встретил государыню на границе губернии ему Вериной. Второй готовился встретить ее в Екатеринбургской губернии. Так как эта губерния вместе с Крымом была целью путешествия императрицы, князю Таврическому предстояло больше дел, чем всем другим начальникам губерний, мимо которых проезжала государыня. К тому же ему так хотелось показать своей царице-благодетельнице, с каким усердием заботился он о благосостоянии края ему веренного и какие быстрые успехи были следствием его стараний. Полностью занятой этой мыслью, Он нередко отказывал себе в удовольствии присутствовать на праздниках, которыми доброе государыня веселила жителей Киева во время своего почти трехмесячного пребывания там и отправлялся в места, веренные его начальству, смотреть за подготовкой к приему государыни. И зато как прекрасно были вознаграждены его старания и заботы. Нигде путешествие не казалось так приятно для императрицы и всех спутников ее, как в губерниях, порученных князю Потемкину. Он умел соединить в них все, что могло доставить удовольствие не только глазам, но и душе, и уму». Что могло быть приятнее для государыни, пламенно желавшей счастья и славы своему народу, как не вид цветущих селений в местах за несколько лет перед тем, совершенно необитаемых? И этот цветущий вид представал перед ее глазами довольно часто на берегах величественного Днепра, когда она проезжала мимо них, оставив Киев. Надо сказать вам, милые дети, что императрица могла в полной мере наслаждаться прекрасной картиной нового заселения. Ее путешествие из Киева было уже не по суше, а по водам Днепра в больших специально для этого построенных 46 судах. Их экипаж состоял из 416 человек. Семь великолепных галер, убранных с царской пышностью, ехали впереди всего флота. На первой находилась императрица, на шести остальных – ее свита. У каждой галеры была собственная музыка. Неописуемо прелестна была картина этого путешествия в то время, когда теплая майская погода, которой могут похвалиться наши южные губернии, притягивала знаменитых путешественников не только на палубу судов, на которых даже на легкие челноки и лодки, быстро мелькавшие по обеим сторонам эскадры, под звуки тихой приятной музыки, всегда так хорошо сочетавшиеся с журчатой чанием волн с их переливающимся плеском. В такие часы иностранные спутники императрицы воображали себя в мире очарований, называли великолепный флот и все, что принадлежало ему созданиями волшебства. И они были правы, это плавание по Днепру и этот Днепр с его зелеными островами, шумными, как будто облитыми пеной порогами... С берегами уже не пустынными, а с толпами любопытных, съехавшимся со всех концов империи, чтобы видеть величественное шествие государыни, всё это вместе не было похоже на обыкновенный мир, а скорее на что-то волшебное, непостижимое. Очарование делалось еще совершеннее – В тех местах, где на обширных равнинных берегах Днепра носились быстро маневрируя легкие войска казаков, в то время как окружавшие их города, селения, загородные дома жителей красовались всем убранством, какое только могло быть придумано усердием народа и изобретательным умом его начальника». Тут были и триумфальные ворота, и легкие, нарочно построенные храмы прелестной архитектуры, и гирлянды из цветов и зелени, спускавшиеся красивыми фестонами по всем зданиям, на которые могли упасть взоры императрицы. Счастливой радостью народа, восхищенная его усердием, Екатерина по наблюдениям своих спутников никогда не была так довольно весела и говорлива, как во время этого путешествия по воде. Такое расположение духа августейшей хозяйки оказывало влияние на всех ее гостей, и смело можно сказать, что во всей Европе не было тогда общества, в котором бы сочеталось такое прекрасное соединение ума, любезности, приятных шуток и острых слов». «Мне очень хочется, милые слушатели, дать вам хотя бы небольшое представление о тоне этого общества, о том, что говорилось в нем. Для этого надо рассказать вам об одном или двух случаях, которые могут несколько удовлетворить мое и, конечно, ваше желание». Екатерина, разговаривая однажды с тремя сопровождавшими ее посланниками, спросила у них в шутку, как они думают кем она была бы, родившись на свет мужчиной и обыкновенным человеком. Фриц Герберт отвечал, что ее величество, вероятно, была бы мудрым законодателем. Кобинцель сказал, что великим министром или посланником. Граф Сигюр предложил, что знаменитым полководцем. «О, вы все ошибались!» сказала императрица. «Я знаю мою пылкую голову. Я отважилась бы на все ради славы и, не дослужившись до звания поручика, в первом сражении сложила бы голову».